Гринуй, по мере удаления от Парижа, чувствовал себя все лучше, дышал все легче, шел все более стремительным шагом и даже глядел почти как обычные подмастерии, то есть как вполне нормальный человек. Больше всего его раскрепощало удаление от людей. В Париже люди жили скученней, чем в любом другом городе мира.